Глава восьмая. Император задает вопрос проводнику Лакосту. Итак, утром в день битвы под Ватерлоу Наполеон был доволен. Он имел для этого все основания. Разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен. И вот сражение началось. Однако все его разнообразнейшее следствие, упорное сопротивление, гугомоны и стойкость, Гесента, гибель Будуэна, Фуа, выбывший из строя, непредвиденное препятствие в виде стены, о которой разбилась бригада Суа, роковое легкомыслие Гильямино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами, увязшие в грязи батареи пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные... Укс-бриджем на пролегавшую внизу дорогу. слабое действие бомб, которые, падая вместо расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи. Бесполезный маневр Пере при Брен-Лале, почти полностью уничтоженные 15 эскадронов его кавалерии. Сорвавшаяся атака против правого английского крыла Неудавшийся прорыв левого, странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того, чтобы построить их эшелонами. Уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах, разъединение штурмовых колонн, Внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок батареи, замешательство буржуа, Донзело, Дюрюта, отброшенный назад Кио, ранение лейтенанта Вье, этого Геркулеса, воспитанника политехнической школы, как раз в тот момент, когда он под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа, на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Гессента. Дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянные воржи Бестом и Пачком и изрубленная Понсон-Би. Заклепанные семь орудий его батареи. Принц Саксон-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа Д Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн, захваченные знамена 105-го и 45-го полков, Тревожные сообщения черного гусара-пруссака, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Планценуа. Опоздание груши. Тысяча пятьсот человек, убитых в Гугамонском фруктовом саду менее чем за час. Тысяча человек, павших в еще более короткий срок вокруг Гесента, Все эти бурные события, Словно грозовые облака, проносившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно спокойное чело. Бесполезный маневр Пере. Генерал Пере в сражении при Ватерлоу командовал кавалерией на правом фланге наполеоновской армии. Ему удалось вывести свое подразделение из-под удара и направить его к Парижу, По пути недалеко от Версаля Пере разгромил отряд прусских гусар, что было бесполезно ввиду поражения при Ватерлоо. «Опоздание груши. Груши, Эммануэль». Маршал Наполеона в сражении при Ватерлоо командовал резервной кавалерией и получил приказ преследовать пруссаков, разбитых 16 июня при Линьи. Благодаря ряду случайностей Блюхер успел оторваться от Груши и прибыл 18 июня на поле битвы при Ватерлоо на помощь англичанам, прежде чем Груши соединился с Наполеоном. Последний считал поэтому Груши виновником своего поражения. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался подсчетом прискорбных подробностей. Цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму, победу. Пусть начало оказалось неудачным. Это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы. Он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» Казалось, говорил он року. Сочетая в себе свет и тьму, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло — ее терпимость. Он имел или верил в то, что имеет, на своей стороне потворство, можно сказать, почти сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости. Однако тому, у кого позади были Березина, Лейпциг и Фонтенбло, Казалось, не следовало бы доверять Ватерлоо. Над его головой уже зловещих мурилось небо. Переправа через Березину, ноябрь 1812 года, в ходе которой погибло 10 тысяч французских солдат, довершила разгром наполеоновской армии во время отступления из России. Сражение при Лейпциге 16-19 октября 1813 года Битва народов между армией Наполеона и войсками союзников закончилась отступлением Наполеона. 6 апреля 1814 года, после капитуляции Парижа перед армией союзников в замке Фонтенбло, Наполеон подписал свое отречение от престола, после чего был отправлен на остров Эльбу. В тот момент, когда Верингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато мон сен жан как бы облысело, и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами. «Загнать Велингтона в Суанские и там разгромить!» Вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением Закрити, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель Примаренго зачеркивал Азенкур. Во время Столетней войны с Англией, в сражениях при Кресси 1346 и при Пуатье 1356, французские войска были разбиты англичанами. Во время так называемой войны за испанское наследство войска французского короля Людовика XIV потерпели жестокие поражения в битвах с английскими войсками при Монплаке 1709 и при Рамильи 1706 годы. Победитель при Моренго, зачеркивал Азенкур, имеется в виду победа наполеоновских войск над австрийцами 14 июня 1800 года в битве при Моренго. 25 октября 1415 года английский король Генрих V в сражении при Азенкуре на голову разбил превосходившие силы французов. Обдумывая эту грозную развязку, император в последний раз оглядел в подзорную трубу поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, с благоговением взирала на него снизу вверх. Он размышлял. Он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в купы деревьев, в квадраты ржи, в тропинки. Казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально всматривался он в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев, Одну на Женапской, повыше Гессента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, а другую — на Невельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады шоссе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет, часовню святителя Николая, что на повороте дороги в Брэн-Лалле. Наклонившись, Он о чем-то в полголоса спросил проводника Алакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности тая коварный умысел. Император выпрямился и погрузился в раздумья. Велингтон отступил. Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом. Внезапно обернувшись, Наполеон отправил в Париж нарочного со стафетой, извещавшей, что битва выиграна. Наполеон был одним из гениев-громовержцев, и вот теперь молния ударила в него самого. Он отдал приказ керосирам Мило взять плато мон сен жан